У каждого человека есть свой мир. Свой мир. Нам нужно знать свой мир маленькой мамы, чтобы не запутаться. В бабушках особенно легко запутаться. Казалось бы, две бабушки не так уж много, но можно запутаться. Где именно находился свой мир маленькой мамы? Маленькая мама... жила в Петербурге, рядом с Таврическим садом. Таврический сад был свой мир. Песочница, клумбы, дорожки, качели. Свой мир маленькой мамы. Мама маленькой мамы. Маму зовут Ляля. Ляля, конечно, главный человек в своем мире. Маленькая мама называет маму по имени, Ляля. -ля. А Ляля -ля называет ее Мура или Мурочка. Когда маленькая мама родилась, Ляля -ля училась в институте. Когда маленькая мама пошла в детский сад, Ляля -ля окончила институт. Можно сказать, они вместе росли. Вторая бабушка маленькой мамы. Папина мама. Почему мы с нее начинаем, если она вторая? Потому что она вторая, не главная. Пусть хотя бы в своём мире будет на первом месте. Мы с неё начнём, чтобы ей не было обидно. А расскажем о ней позже. Главная бабушка — мамина, Лялина мама. Она могла забежать к маленькой маме домой, когда хотела, и начать переживать прямо в прихожей. У ребёнка нет котлет и сырников, а я как раз принесла. Главная бабушка с дедом жили недалеко от маленькой мамы. Маленькая мама на третьем этаже, а они на пятом. Спрашивается, почему бы главной бабушке не забежать иногда к внучке пять раз в день или восемь? Как только главная бабушка входила в дом, маленькой маме тут же трогали лоб и совали градусник. Главная бабушка больше всего на свете боялась, что маленькая мама заболеет. по ее мнению жизнь маленькой мамы состояла лишь из опасности и угроз если бы она могла она держала бы маленькую маму на диване под одеялом на голове у маленькой мамы была бы надета шапочка это уж не сомневайтесь но ребенку нужно гулять хотя бы иногда в качестве прогулки главная бабушка вывешивала бы маленькую маму за окно в сетке как курицу маленькая мама висела бы за окном в сетке а главная бабушка трогала бы ей лоб и совала градусник. А что удобно. Дед. Мамин, лялен папа. Его можно было легко отличить от других людей в доме. У него в руке всегда была ручка. Он рисовал крючки и цифры, где придется. На бумаге, на газете, на салфетке, на скатерти. Крючками и цифрами дед выражал свои мысли. как другие люди выражают свои мысли словами. Он был довольно знаменитый ученый, профессор математики. Не надо думать, что дед был, как обычный дедушка в сказках, с седой бородой и палочкой, а главная бабушка была старушка в передничке. Они были довольно молодые, красивые люди, любили модные кофточки и ночевали в палатке. То есть главная бабушка любила кофточки, а дед ходил в походы и ночевал в палатке. Вторая бабушка — папина мама. Теперь пришло время поговорить о ней. Просто подошла ее очередь. Если главная бабушка могла забежать просто так, то второй бабушке приходилось гораздо хуже. Ей приходилось звонить по телефону и спрашивать. «Вы дома? Я зайду!» Ей приходилось идти на кухню, открывать холодильник и кричать. «Внимание! Смотреть на меня!» Слушать меня. Что у ребёнка на обед? Маленькая мама удивлялась: зачем спрашивать, что на обед, если своими глазами видишь, что обеда нет? Вторая бабушка всегда была одета в чёрный пиджак и чёрную юбку. Водитель возил её на работу на чёрной машине. Думаете, она так сильно любила чёрный цвет? Возможно, да. А возможно и нет. Вторая бабушка была начальник. Она командовала людьми, заводами, троллейбусами. Они ей говорили, ей бы полком командовать. Из этого было ясно, что полком она не командовала. Маленькая мама знала, что ее вторая бабушка — второй человек в городе. Взрослые говорили, что ей неприятно быть второй, не главной бабушкой. Маленькая мама не понимала, Раз уж бабушке пришлось смириться с тем, что она второй человек в городе, почему же так трудно быть второй бабушкой? Папа. Папа был большой. Почти один метр девяносто сантиметров. Если быть точными, один метр восемьдесят девять сантиметров. Но, несмотря на размеры, он не занимал такого же большого места в своем мире маленькой мамы. Тут надо вот что сказать. Все семьи разные. В любой семье бывают сложности. В семье маленькой мамы была вот какая сложность. Вся власть в этой семье была в руках бабушек. Мама Ляля была еще совсем юная, студентка. Обе бабушки командовали мамой, которой, как они считали, нельзя доверять ребенка. Но все же они были вынуждены признать, что она мама. Но папу они не желали считать папой. Они думали, зачем может понадобиться такой юный папа, когда вокруг столько бабушек. Этих двоих, папу и дочку, все время что-то отвлекало друг от друга. Им никогда не удавалось побыть наедине, так, чтобы только вдвоем. В доме всегда толпились бабушки. Теперь представьте, папа все время работал, маленькая мама все время росла, бабушки все время толпились. Вот папа и не сразу понял, что он папа. Но потом папа и дочка друг другу привыкли и полюбили друг друга. Лялины друзья. Маленькая мама считала, что они и ее друзья тоже. Это все, что нам нужно о них знать. Лёвочка — хороший мальчик. Его ставят маленькой маме в пример. Лёвочка живёт в соседней квартире. Он одного возраста с маленькой мамой. Маленькая мама его не любит. Знаете почему? Маленькой маме всё время ставят Лёвочку в пример. Лёвочка Пушкина читает. А маленькая мама не может кашу доесть. Лёвочка умеет до ста трёх считать, а маленькая мама в лужу упала. Лёвочка никогда не кусает бабушку. Лёвочка учится играть на скрипке. Лёвочка всегда первым здоровается. Лёвочка спокойно стоит, когда ему косу заплетают. Ой, нет, он же мальчик, у него нет косы. Но всё равно, всё равно Лёвочка лучше. Теперь сами подумайте. За что же маленькой маме Лёвочку любит если Лёвочка всегда лучше, а маленькая мама хуже? Ася. Лучшая подруга маленькой мамы. Она занимает важное место в своём мире. Это её родная душа. Родная душа — это кто-то очень близкий, тот, кто понимает про нас всё. У маленькой мамы было две родных души. Овечка с печальными глазами и Ася. Портрет овечки висел над кроватью маленькой мамы. Ему сто лет или больше, и овечке сто лет или больше. Кто-то скажет, так не может быть. Овца не может быть родной душой маленькой мамы, ведь они разного возраста. А вот и нет, может. Родные души не обязательно должны быть одного возраста. Одноклассники маленькой мамы, учительница, директор школы, врач. Нет, пока нет. Они не занимали большого места в своем мире. А вот Барби и Пупсики... Да, Барби и Пупсики. Тут вот какое дело. В свой мир входили не только те, кого маленькая мама любила. Это были те, кто важны для нее. Они не обязательно любили ее, а на их. В разное время в свой мир входили разные люди. Например, мальчик, который ее обижал. Или девочка, с которой маленькая мама хотела дружить, а девочка, наоборот, не хотела. Эта девочка долгое время была на очень важном месте в своем мире, хотя она так и не подружилась с маленькой мамой. Итак. В свой мир не обязательно входили те, кто любил маленькую маму. И это не обязательно были люди. Важной частью своего мира была очень страшная соседская собака. Маленькая мама много о ней думала перед сном. Укусит или все таки не укусит? Когда соседи переехали, страшная собака перестала входить в свой мир. это не всегда были живые существа. Иногда это были неживые существа. Например, в свой мир входила большая книга «Сказки Андерсона» в порванной черной глянцевой обложке. Читать эту книгу было счастьем, и гладить ее, и нюхать тоже было счастьем. И важное место в своем мире занимала Барби. также и пупсики.